Наша левая общественность с социалистическим уклоном видела недостатки этатизма при старом режиме, но только и стремилась еще безмерно усилить его при новом строе. Социализм, как бы ни возражали против этого сами социалисты, всегда будет в практике крайним этатизмом. Работа наших общественных организаций во время войны сама до некоторой степени ототизировалась, но все же она вводила некоторые коррективы в крайности этой централизации управления. Если во времена военного коммунизма умерли только миллионы, а не десятки миллионов людей, то это можно приписать существованию даже в то время всероссийской сухаревки, то есть наличию тайного свободного рынка, очень сдавленного, но все же живого. До некоторой степени работа общественных организаций вносила аналогичный корректив в этатическую машину русского военного хозяйства. Конечно, это сравнение очень грубое и преувеличенное, так как сравнивать даже дурно функционировавшие органы старой русской власти с мертвящей хваткой военного коммунизма по существу нельзя. Но все же это сравнение, безмерно ее обостряя, иллюстрирует мою мысль. Я приведу живой пример. из собственной моей практики. Относится он, если не ошибаюсь, к 1916 году. В стране все более и более обострялся кожевенный кризис. Не хватало кожи для обуви армии, главным образом, тяжелой кожи для подметок. На кожевенном рынке шла безудержная спекуляция. Цены росли. Кожа становилась все меньше и меньше. Наконец были введены твердые цены на кожу. Не помню, почему именно распоряжение это исходило не от правительства, а из ставки и гласило: "По повелению его императорского величества". Как обычно бывает в случаях подобного нормирования цен, в руки власти сначала попали по твердой цене Довольно значительные запасы кожи, но скоро кожа, особенно подмёточная, совсем исчезла с рынка. Положение у нас на северном фронте сделалось катастрофическим. Части были лишены возможности даже чинить старую обувь, так как в интендантстве подмёточной кожи совсем не было. И вот вдруг мне сообщают, Я тогда заменял отсутствующего Герасимова, что можно секретно купить очень значительную партию необработанных тяжелых кож, но несколько выше установленной приказом цены. Я дал образец нашим экспертам. Они нашли ее превосходной и сравнительно недорогой. Малыми количествами купить кожу По столь сходной цене было невозможно. Очевидно, прятать большую партию рисковавших испортиться кож было очень трудно, и поэтому-то ее продавали дешевле, чем можно было ожидать. Необходимо было спешить. При этом даже был серьезный риск, что кожа будет проникать через фронт немцам. Посоветовавшись кое с кем, я решил купить эту партию. Хотя сознавал, что это дело рискованное, так как я должен был сделать противозаконное дело. Ответственность мне грозила немалая. Не желая подводить комитет, я, кроме того, совершил формальное превышение власти. Совсем не внеся на его обсуждение это дело, требовавшее крупных ассигнований. Дело было миллионное. Разумеется, частным образом с членами комитета я переговорил. Для обработки кожи были сняты два пустовавших крупных кожевенных завода. Кожа была доставлена каким-то образом, не привлекая внимания, и обработка ее началась. Риск был особенно велик именно в это время, так как доказательств, что эта кожа пойдет армии, у меня не было и быть не могло. И меня могли обвинить в спекуляции. Между тем в Псков вернулся Герасьмов. Когда я рассказал ему об этом деле, он молча покачал головой, но я видел, что он по существу одобряет, что я так поступил. Только позднее я узнал, что он несколько ночей не спал, волнуясь за меня. К счастью, вся операция прошла совершенно благополучно, и готовые кожи поступили на наши склады. Через уполномоченных при армиях все было заранее подготовлено, чтобы части прислали своих приемщиков за кожами. Они прежде должны были обратиться со своими требовательными ведомостями в интенданство и только получив там пометку о неимении кож идти на наши склады за их получением. Кожа выдавалась частям по твердой цене, то есть с некоторым убытком для союза. Это дело было оформлено потом. Порядок этот, дававший мне в руки в случае чего великолепный материал для защиты, был выработан Герасимовым. Вся кожа с наших складов ушла в несколько дней. Конечно, массовый отпуск кожи с наших складов привлек всеобщее внимание. Очень скоро после этого я был вызван к главному начальнику снабжения, генералу Фролову. Хотя в приглашении явиться не было сказано, для чего я вызван, дело было ясное, и на всякий случай я захватил с собою подготовленное для этого дело о коже. Генерал Фролов, милый но не очень умный старик, со столь памятным мне с детства орденом белого орла на шее, довольно хорошо относился ко мне. На этот раз он принял меня несколько суши обычного. Скажите, пожалуйста, князь, начал он, как только мы сели. Считаете ли вы для себя обязательными высочайшие повеления? Конечно, ваше высокое превосходительство, ответил я. Я не сомневался в этом, продолжал генерал. Но главный интендант между тем утверждает, что вы нарушили высочайшее повеление и закупили большую партию кож по ценам вышеустановленных. Я рад слышать от вас, что это неверно, так как главный интендант ходатайствует о предании вас суду. Я действительно закупил кожу по цене выше твердой, — ответил я. И сделал это потому, что считал, что высочайшее повеление надо исполнять по духу, а не по букве. Я изложил далее, почему эта партия кожи могла пропасть для армии, если бы я ее не купил. Потом я показал Фролову принесенные мною документы, Он слушал меня внимательно, но заметно волнуясь. Он ни разу не перебил меня, пока я не кончил. Тогда генерал вдруг встал, в глазах его заблестели слезы, он подошел ко мне и горячо меня обнял, по духу, по духу, повторил он стариковским прерывистым от волнения голосом, не беспокойтесь, ни о чем не беспокойтесь. Вернувшись в наше управление, я встретил Герасимова. Он сохранял наружное спокойствие, но был бледен как полотно. Ось Петрович не любил проявлять свои чувства. "Слава богу", сказал он только, и мы приступили с ним к текущим делам. Случай этот имел совершенно неожиданное для меня продолжение. Через несколько дней я снова был вызван к генералу Фролову, и он сказал мне: «Да главнокомандующего, генерала Русского, дошло о ваших противозаконных действиях в Земском союзе". Я доложил ему, в чем дело. Он поручил мне передать вам частным образом его благодарность за то, что вы сделали для армии. Официально в приказе он благодарить вас, конечно, не может. Чтобы закончить внешнюю сторону этого эпизода, скажу, что через несколько месяцев генерал Фролов получил назначение помощником военного министра и уехал в Петербург. На вокзале его провожал весь штаб и штаб главнокомандующего. Приехал проводить его и я. Растроганный милый старик со всеми нами на прощании улызался. А перед самым отходом поезда нагнулся из окна вагона, обратился ко мне и крикнул: "По духу, князь, всегда по духу!" Я поймал на себе недоумевающие взоры нескольких штабных офицеров. Что в сущности показывает это дело с кожами, помимо совершенно не бюрократического отношения к нему? высшей военной власти. Проявил ли тут земский союз какое-то организационное умение, которого не было у так называемых правительственных органов? Отнюдь нет. Мы могли здесь, правда, не без риска, освободиться от некоторых формальных пут, от которых не могли освобождаться военные власти. Не могли? и не должны были освободиться от них. Будь я сам на месте главного интенданта, я, конечно, и не пытался бы действовать так, как я поступил от имени земского союза. Возможность действовать в таком духе была, можно сказать, нашей привилегией. Мы должны были с большим тактом ею иногда пользоваться. но не приписывать себе каких-то организационных заслуг. При этом нарушая иногда формы, по принципу народное благо высший закон, надо было прилагать все усилия к тому, чтобы не разрушать их. Надо признаться, что общественные организации очень часто грешили в этом отношении и даже гордились этим. Так сами они подпиливали тот сук государственности, на котором, естественно, они не могли потом удержаться. Слишком большая формальность сковывает, но абсолютная бесформенность не менее верно убивает всякое большое дело. Золотую середину каждый раз приходится находить опытом и ощупью. В случае, о котором я говорил выше, мне пришлось идти на некоторый риск. Это был первый такой случай, по крайней мере, на нашем фронте. Но после него, и возможно, благодаря ему, у нас было еще несколько более или менее аналогичных случаев, когда мы сговаривались, конечно, негласно, с главным начальником снабжения, генералом Фроловым, а потом генералом Савичем, о тех или иных по форме не совсем законных действиях необходимых для пользы армии, которые главному начальнику снабжения по его положению неудобно было делать, а мы делать могли. Надо при этом сказать, что главный начальник снабжения пользуется во всем тыловом районе фронта огромными правами, командующего армией. Кроме военной власти, Ему подчинена и вся гражданская администрация тылов, в том числе губернаторы. Помню, как однажды меня вызвал главный начальник снабжения, энергичный и умный генерал Савич. Прошу, чтобы этот разговор остался между нами, начал он. Далее Савич предложил ВЗС проделать операцию аналогичную моей кожевенный, но с картофелем, которого по нормированным ценам не могли достаточно получить для армии. Вы формально проведете эту сделку по твердым ценам, а для того, чтобы платить выше нормированных цен, я передам вам нужную сумму в безотчетное распоряжение. говорил генерал Это сделать я имею право оплатить выше нормированных цен не могу. При этом генерал Савич сам указал, где и сколько купить картофеля. Потом земский союз закупил картофель там, где интендантство не могло этого сделать. связанные обязательством молчания, я не мог говорить, поздравлявшим нас с таким успехом земского ведения дела, что приобретение этой нужной для армии партии картофеля отнюдь не было нашей заслугой. Приведя эти примеры, я, разумеется, не хочу сказать, что мы не имели во многих делах вполне заслуженного успеха. Я хочу только сказать, что особенно гордиться перед военными бюрократами нам не приходилось общественные организации обладали бесспорно большую гибкостью, чем громадная и оттого часто несколько неуклюжие военно хозяйственная организация. Благодаря этому мы могли быть очень полезны, затыкая многие организационные дыры. Но уж если очень ценить особенно хозяйственную гибкость то частный предприниматель, конечно, обладал ею в гораздо большей степени, чем всякие земские и городские союзы. Однако наша общественность не говорила о необходимости заменить наше, тоже сравнительно неуклюжее хозяйство, одними частными предпринимателями. Все полезно на своем месте. и становится не полезным и даже часто вредным не на своем. Наша общественность нередко забывала это положение. С большой зоркостью видела она сучок в глазу государственных организаций, а бревна в своем глазу не чувствовала. Зимой 1916-17 года Я был привлечен опять-таки по приказу главнокомандующего в особую комиссию по рабочему вопросу на фронте, состоявшую при штабе. Задачи этой комиссии и круг ее ведения остались для меня неясными. Комиссия была под председательством столь печально прославившегося в революцию генерала Бонч-Пруевича, которого я знал еще начальником штаба фронта. Теперь он состоял для поручений при главнокомандующем русском. Работать в этой комиссии мне пришлось мало. Память сохранила мне одну пикантную подробность нашей работы. На последнем дореволюции февральской заседании генерал Бонч-Бруевич в порыве антисемитских чувств, которыми он тогда щеголял, предложил комиссии высказать пожелания о выселение поголовно всех, кроме военных, врачей, евреев из прифронтовой полосы и даже тылового района. Почему такое пожелание относилось к ведению комиссии по рабочему вопросу, мне и тогда, и теперь не ясно. Я единственный выступил против этого мероприятия и после того как привел аргументы против такого предложения заявил что если это пожелание пройдет, я прошу отметить в журнале комиссии что я остался при особом мнении решения комиссии шли на доклад главнокомандующему во время перерыва заседания ко мне подошел бонч бруевич И горячо убеждал меня не делать этого филосемитского выступления. Это меня взорвало. Я не филосемит, ответил я генералу. Но простите за откровенность, ваш антисемитизм, я считаю, антигосударственным и не желаю нести моральную ответственность за его последствия. Через несколько дней произошла революция. Когда я в следующий раз увидел генерала Бонч-Бруевича, красный бант украшал его грудь. Я не отказал себе в маленьком удовольствии и спросил его, явно глядя на его красный бант: "Успел ли он сделать доклад главнокомандующему по еврейскому вопросу, о котором мы говорили на последнем заседании комиссии?" Бонч-Бруевич смущенно махнул рукой и ответил что-то неопределённое. нашей комиссии он больше ни разу не созывал